Было два часа ночи, морозно и очень темно, когда на набережной в то время мощеной весьма плохо собралась большая толпа народа и мало-помалу заняла всю песчаную отмель сены. В толпе было человек двести. Они кутались в широкие плащи, под которыми торчали длинные испанские шпаги, в беспорядке сновали по берегу, не предпринимали ничего и как будто чего-то дожидались. Некоторые уселись, сложа руки на разбросанных камнях начатого парапета, и все молчали. Ну вот, Через несколько минут из-под сводов лувра показался человек с глухим фонарем в руках. Он медленно приближался, наводя свет фонаря на лицо каждого, кто попадался навстречу. Наконец нашел, по-видимому, того, кого искал, задул фонарь и заговорил в полголоса, подавая тому руку. «Что же сказал вам господин Легран, Оливье? Идет ли дело на лад?» «Господин Легран так называли Санмара, сокращая его чин Гран-де-Кюье, обершталмейстер, великий конюшей. Имя это будет...» Часто встречаться в нашем повествовании. Да-да, вчера видел его в Сен-Жермене. Старый кот очень болен в Нарбоне. Он отправляется от Патрас. Но все-таки нам следует держать ухо востро. Не в первый раз уже он прикидывается спящим. «Есть ли у вас люди на нынешний вечер, любезный фонтраль?» «Не беспокойтесь. Монтрезор приведет сотню дворян его высочества. Вы узнаете его. Он будет одет каменщиком с линейкой в руке. А главное, не забудьте паролей. Всем ли вам они известны?» «Да всем» кроме Аббата Гунди, так как его еще нет здесь. Господи, боже мой, уж не он ли это? Вот превращение. Действительно, к ним подошел маленький человечек без рясы в костюме гвардейского солдата с очень черными фальшивыми бакенбардами, Он весело подпрыгивал и потирал руки. «Слава Богу, все идет прекрасно! Не дать не взять, как у друга моего фиеско!» Он встал на цыпочки и ударил по плечу о льве. «Знаете ли, что для человека, который только что вышел из пожей Вы ведете себя прекрасно, господин Оливье Дентраг. Если мы найдем своего Плутарха, в числе великих людей уж, наверное, будете помещены также и вы. Все организовано правильно. Вы являетесь в самую пору, не слишком поздно, не слишком рано, как настоящий вождь партии. Помените мое слово, фонтраль, этот юноша пойдет далеко. Однако нечего терять времени. Через два часа явятся к нам прихожане моего дяди, архиепископа Парижского. Я подготовил их по-своему, и они будут, как угорелые, кричать «Да здравствует мосье! Да здравствует регенство! Долой кардинала!» Несколько преданных мне богомолок взялись под задворить их. Королю очень плохо. О, все идет прекрасно, превосходно. Я прямо из Сен-Жермена виделся там с нашим другом Сен-Маром. Как он добр. И притом тверд, как камень. Вот, можно сказать, человек как он провел их всех своим меланхолическим рассеянным видом. Теперь весь двор в его руках. Да что тут говорить, король, как слышно, хочет сделать его герцогом и пером. Об этом сильно поговаривают, он еще колеблется, Но нынешнее дело заставит его решиться требование народа. Как не исполнить требования народа? Сейчас мы его предъявим. А знаете ли, чего будет требовать народ? Смерть решилие? В криках должна больше всего выражаться ненависть к кардиналу, это главное. Это придаст решимости нашему Гастону, который вечно колеблется. — Да, но это он мастер, — сказал фонтраль Если бы сегодня он решил дело в нашу пользу, это было бы крайне прискорбно. — Да почему же? — Потому что завтра же утром, наверное, был бы против нас. — но не беда, — сказал Аббат. Зато королева женщина умная. И вдобавок добрая прибавил Оливье. На это я и надеюсь относительно Сен-Мара, который, кажется, осмеливался несколько коситься на нее. Какое вы дитя, однако! Как мало вы знаете двор! Никто, кроме короля, не может... Сен-Мара поддержать, а король любит его как сына. Что касается королевы, сердце ее бьется только прошлым, отнюдь не будущим. Но все это пустяки, и дело теперь не в них. Скажите мне лучше, милый мой, вполне ли вы уверены в своем молодом адвокате, что бродит вон там? Надежен ли он? «Совершенно. Он ярый роялист и сию минуту готов бросить кардинала в реку. Ведь это фурнье из Людона. Чего же вам еще?» «Хорошо, хорошо. Таких-то нам и надо. Берегитесь, однако, господа. Сюда кто-то идет из улицы Сент-Тоноре». «Кто идет?» — крикнули вожаки. — Роялисты или кардиналисты? — Гастон и Легран", отвечали пришедшие шепотом. — Это, мол, трезоры, приближенные месье, — сказал фонтраль Скоро можно будет начинать. — Да, черт возьми, тем более, что в три часа здесь... «Проедут кардиналисты. Нас только что известили об этом». «Куда же они отправляются?» — спросил фонтраль. «Господин Дашавиньи в сопровождении двухсот или более человек едет навестить старого кота в Норбоне. Дорога мимо Лувра показалась им наиболее безопасной». Но вот мы и при голубимых, сказал Абат. Не успел он договорить, как послышался стук карет и конский топот. Несколько людей в плащах выкатили на середину улицы огромный камень. Передние всадники быстро промчались сквозь толпу, держа наготове пистолеты. Они поняли, что творится что-то неладное, но форейтер, который правил лошадьми кареты, споткнулся о камень и упал с лошади. «Чья эта карета давит пешеходов?» — закричали в один голос все люди в плащах. «Какая жестокость! Это, наверное, какой-нибудь приятель кардинала Лярашельского?» «И ему нисколько не страшны приятели маленького лёграна крикнул голос из открытой дверцы кареты. И обладатель его мгновенно вскочил на лошадь. «Прочь кардиналистов! В реку их!» — раздался пронзительный резкий крик. Затем... С обеих сторон градом посыпались выстрелы, осветившие мрачную суматоху. Сквозь брецание оружия и иконской топот слышались крики «Долой министра!» «Да здравствует король!» «Да здравствует месье господин Легран!» «Долой красных чулков!» «С одной стороны!» И да здравствует великий кардинал смерть мятежникам, да здравствует король с другой. Имя короля в эту странную эпоху стояла во главе всех партий.